Глава 28. Неожиданный поступок комиссара. За целую неделю комиссар не отправил даже самой жалкой весточки. Если честно, я уже вся извелась. Выходить мне запретили, как бы это ни казалось прискорбным, по сути, вынудили целыми днями сидеть на кладбище. Все равно, пока я здесь, ни один здравомыслящий человек не решился бы проводить тут похороны единственное, чем в это время приходилось довольствоваться, это стройкой и слухами, которые время от времени приносил гадость. А потом говорят, что комиссар якобы предотвратил нападение на старосту. Он как-то ловко вычислил и пришел в тюрьму как раз в тот момент, когда бедняга уже полувысушенный валялся на земле. Мало того, он еще и сказать ничего не мог, кроме невнятного бормотания. «Ведьма — это все ведьма! Тьфу ты!» Моя нежить сплюнула на землю и злобно зашипела. «Вот же породили на свою голову! Это ж надо оказаться настолько мстительной тварью!» «Это ты про себя?» — удивилась я. В ответ меня смерили презрительным взглядом. «Это я пролича! закатил глаз одноокий крысеныш. Он все обставляет так, чтобы подозрения падали на тебя. Вот даю две лапы на отсечение, что это он тогда науськал дохлую девку напасть на нас в прозекторской. Ты имеешь в виду мою первую клиентку? Я вспомнила девицу в красном платье, которая чуть не впилась в меня прямо в морге. Тогда со страху думала, что ноги двину. Именно. Лич... Единственный, кто может поменять память жертвы. Ведь всем известно, что мертвецы не умеют врать. Зато если внушить, как именно они умерли, умертвие только это и вспомнят, когда некромант прикажет восстать. Как-то слишком сложно. Я закатила глаза и продолжила возиться с клумбой вокруг будущего дома. Может, конечно, выбирать в качестве полисадника одну из местных могил было неэтично, Но, с другой стороны, каменная потрескавшаяся плита очень атмосферно смотрелась в окружении красных роз с темной, почти черной листвой. Но почему так происходит? Потому что кое-кто хочет власти. Ворчливо отодвинул от себя красный бутон гадость. Потом он брезгливо вытер лапу о грязный мех, словно пытался смыть аромат цветка. И так сильно желая власти... «Глупые бабы создали то, чем не смогли управлять. Говорят, чтобы убить Лича, нужно либо использовать артефакты из королевской сокровищницы, что по слухам собирается сделать комиссар, либо досуха вычерпать резерв какой-нибудь ведьмы, чтобы вытащить из него все силы. А это стопроцентная для нее гибель без вариантов». Я не видел до сих пор такой идиотки, которая хотела бы пожертвовать своей жизнью ради того, чтобы убить и так дохлое создание. Я покачала головой. Да, я бы тоже никогда на подобное не решилась. В этот момент послышался стук колес, трясясь и заваливаясь на поворотах. К дому подъехала телега, управляемая разодетым в пух и прах лордом Норважским. Зомби привез нашего прораба. «Мистер Ройс!» – обрадовалась я, подскакивая на ноги. Старичок остался единственным, кому комиссар не запретил приезжать на кладбище. Уж не знаю, почему, но мне это оказалось очень даже на руку. Так что стройка шла своим чередом, тем более, что весь недостающий материал тот же мистер Ройс и привозил. Пару раз, конечно, несчастного слепца надурили на рынке, так что пришлось вместе с ним посылать дворецкого. Зато после случая, когда рука утопленника поймала торговца гвоздями на попытке смухлевать, и бедняга получил удар, все остальные продавцы стали на удивление честными. Жаль, что склад при моей избушке не мог выдать того количества стройматериалов, которые требовались, мы бы здорово сэкономили. Но по мелочам туда забегали, и он исправно работал. «А мы как раз вас ждали». «Рад, госпожа, очень рад!» – проскрипел мужчина, чуть ли не вываливаясь из телеги. Если бы не подоспевший Евграфий, боюсь, бедняге пришлось бы лежать на земле с огромной шишкой на лбу. «О, лох, ты почему еще не начал работу?» – тут же переключился ворчливый старик на своего работника. «А ну, живо доделал ступеньки на лестнице заднего входа!» Евграфий послушно убрал руки и, схватив пилу, строевым шагом отправился на задний двор. «А что вы сегодня планируете делать?» Полюбопытствовал я по мере постоянного соседства, уже привыкший к специфичной манере общения прораба со скелетами. «К счастью, черепушки обижаться не умели». Так что отзывались и на улухов, и на бездельников, и даже на лоботрясов. О, сегодня мы заканчиваем проведение коммуникаций, потер морщинистые руки старик. Думаю, еще пару дней на доделку, и все представлю в лучшем виде, госпожа. Эх, мне бы таких работников на постоянную основу. «Где вы их взяли?» «Секрет фирмы», — улыбнулась я, а потом, посмотрев на дом, от всей души пожелала. «Знаете, мистер Ройс, будь моя воля, я бы оплатила лечение ваших глаз. Все же таких профессионалов, как вы, еще поискать надо. Все, с кем я до этого общалась, заламывали просто нереально большие цены. Так мало того, я когда видела, что они предлагали, мне просто плохо становилось». «Это же чистая халтура!» «Но ты не травница!» — усмехнулся со своего места гадость. «И не дядюшка лекарь. По счастью, ты ведьма!» «Да что вы, госпожа!» — растрогался мужчина. «Вы преувеличиваете! Я и так рад, что вы решили мне стройку доверить!» Слепы, знаете ли, не очень-то жалуют в нашем деле». Я улыбнулась, и вдруг застыла осененная мыслью. «Гадость? А что если...» «Так, Элька», — заволновался крысеныш, — «давай без самодеятельности, а? Сейчас у нас и так море проблем. Еще не хватало, чтобы ты прокляла кого-нибудь, и твой комиссар все же отправил нас на костер». «Говорят, про тебя уже сам король спрашивал». Я лишь отмахнулась. «Проклятия же они как? Разные могут быть. По сути, что такое проклятие? Это когда от твоих действий кому-то плохо. Но не может же всем и всегда быть хорошо, а потому...» «Как бы я хотела, чтобы вы обрели зрение снова!» Громко сказала я, а потом, хитро улыбнувшись, добавила. Ведь тогда ваши конкуренты зарыдают в страданиях от того, что их халтуру заменят на нормальную профессиональную работу. В общем, пусть они локти кусают и учатся, а заодно и навыки подтягивают, если хотят с вами сравняться». Секунду старичок лишь вежливо улыбался, а затем моргнул. Раз, второй. «Что такое?» Пробормотал он, протирая глаза, которые вдруг начали слезиться. Да еще и из мутно-серых приобретать явный синий оттенок. Это же... это же... как же... Человек, который не побоялся работать на ведьму, заслуживает признания. Улыбнулась я боковым зрением, замечая, как прямо на глазах белоснежные седые пряди закручиваются в тугие золотые локоны. Ба! Да Элеонора и, и вправду красавица. «Как же ты меня позоришь!» Проворчал тем временем гадости, переваливаясь, медленно направился в сторону дома. «Угорастила же стать пособником ненормальной ведьмы, а этой жалостливой дурехи!» Я счастливо засмеялась, а мистер Ройс, наконец понявший, что произошло, радостно закричал и забегал по поляне, то и дело восклицая. «Я вижу! Я вижу, госпожа! Я вижу!» Тут он со счастливой улыбкой развернулся и нос к носу столкнулся с лордом Нарважским. «Рад слышать, что вы теперь в добром здравии, сэр!» Вежливо приподнял бордовую шляпу с большими полями утопленник. «Боже!» Пробормотал мистер Ройс и упал в обморок. «Ой!» – прокомментировала я. Вот стоило мне сделать злое доброе дело, как комиссар сразу нарисовался. Целую неделю не появлялся, а тут буквально через несколько часов уже сидел у меня и снова метал глазами молнии. «Вам жить надоело?» – шипел он. «Я ничего плохого не сделала». «Вы магию применили». «На благо, прошу заметить!» – воздела я палец к небу. «И человека вылечила, и от шарлатанов рынок очистила. Вот он скоро приедет, и сами убедитесь». «Не нуждаюсь». «Очень зря. Мужчина отлично поладил с моими скелетиками. На самом деле я безумно собой гордилась. Это ж надо умудриться такое придумать». Мужчина раздраженно выдохнул, его взгляд остановился на моей голове, после чего комиссар сурово нахмурил брови. «Что это?» «Новая прическа. Вам нравится, комиссар?» Я покрутилась вокруг себя, демонстрируя золотые пряди. На самом деле появились не только они. Элеонора, точнее ее тело, помолодела до гордых тридцати лет. «Если честно, я с удовольствием осталась бы в этом виде навсегда. Оказаться сильно молоденькой и с пухлыми щечками совсем не хотелось. Все же возраст и жизненный опыт не тот. А вот тридцатилетняя роковая светская львица – это прямо то, что нужно». «Отвратительно», – прокомментировал комиссар. «Верните все обратно». «Ну, знаете ли», – возмутилась я. «Не нравится, не смотрите, а я очень довольна». «Правда в том, что мне нравится», — вдруг заявил он. «Только вот это словно развесить на весь город огромный флаг с надписью «Ведьма колдует». «Знаете, комиссар», — я закатила глаза, «если вы и ваши подчиненные перестанете в меня тыкать пальцами на улицах и называть ведьмой, то никто никогда об этом и не догадается. И я выгляжу как невинная лесная фея, а не как старая скрюченная корга». «Как раз сейчас вы и выглядите как ведьма», — покачал он головой. «Красивая, обольстительная и опасная». «Прямо это за комплимент, комиссар? Но я больше к тому, что если меня не сдавать, то никто и не узнает». Внезапно мне захотелось прервать нашу перепалку, поэтому я улыбнулась и обратилась к дворецкому. Лорд Норвашский, принесите нам чаю. А вы, Руперт? Послушайте, хотите дом посмотреть? По сути, я жду только мебель, которую счастливый мистер Ройс обещал вот-вот доставить. И сразу могу заселяться. А у вас есть шанс все увидеть и сделать первую проверку? Ну, раз уж все равно пришли. Немного смущенно улыбнувшись, я рукой показала на уже построенный и очень красивый дом. Действительно, может, мы и перестанем собачиться и просто хоть немного отвлечемся от того, что нас всех тяготит. «Знаете, а хочу», — внезапно сказал он, срываясь с места и первым поднимаясь на крыльцо. И лишь затем обернулся и внезапно спросил. «А как вас зовут?» Я застыла на месте, не веря тому, что слышу. «Элла. Меня зовут Элла. Но можно и Элеонора. Оно очень близко, и я уже привыкла». «Что ж, я так и думал». Кивнул он и скрылся внутри дома. А у меня сердце как бешеное застучало. «Ну вот», — прокомментировал гадость. «Кажись, он тебе реально поверил». «Боюсь надеяться», — прошептала еле слышно и направилась вслед за мужчиной. Следующие десять минут я ему показывала комнаты и на словах объясняла, что где разместиться. Вот тут столовая. Мистер Ройс обещал, что сможет достать изящный белый стол из какой-то иззанской сосны. Уванской, поправил комиссар. «Да, вроде именно так». А это кабинет, я думаю, что поставлю здесь стеллажи с книгами. Тем более, что у Элеоноры, ой, то есть у меня много свитков, их надо правильно хранить. И не только в пыльном сундуке, где моль повесилась. Я сбилась, заметив, что уже несколько минут полицейский, не отрываясь, смотрит на мое лицо. И взгляд такой темный, но не радостный, а какой-то голодный, словно его не кормили пару лет что что такое ничего я вас слушаю не отрываясь от своего занятия проговорил он знаете что не выдержала я стоило мне помолодеть как вы тут же обратили на меня внимание вы ведете себя как типичный ругательные слова произнести не решилась поэтому ограничилась общим мужчина нет Спокойно парировал он. Я смотрю на вас так, потому что теперь окончательно понял, что вы не имеете отношения к резне не только в Ревендале, но и к тому, что творила Элеонора, когда только обернулась. Да и до этого. Он передернул плечами. Противная была баба. Хотите сказать, вы мне верите? Осторожно уточнила я. Конечно. Пожал он плечами. «Я же убедился на фактах в правдивости ваших слов. Я не дурак, чтобы доверять на слово. Ваши повадки отличаются, а все, кто с вами взаимодействовал до и после приезда в Ривендаль, дают диаметрально противоположную характеристику. Так что, собрав все данные, я решил, что вы говорите правду». «Кто бы сомневался?» — проворчала я. Чтобы сухой, как старый сухарик, комиссар принял услышанное за чистую монету, только потому что я тут со слезами на глазах ему признание делала? Нет, это невозможно. Зато, собрав все данные, он решил, что вот теперь можно и признать, что я права. То есть, уточнила напоследок, это не из-за красоты? Вы всегда выглядели красиво. Пожал он плечами. — И хотя бы теперь могу с точностью предсказать, какой окажетесь на закате жизни. — И как же? — Вполне неплохо. — Милостиво кивнул он. — Мне подходит. — Знаете ли, — возмутилась я, но договорить мне не дали, потому что, прижав меня к себе, мужчина сорвал с губ легкий, но при этом стремительный и острый поцелуй. «Ну вот теперь точно все. Спасибо за экскурсию, ночей не останусь, у меня дела». Я что-то невнятно булькнула, стоя столбом и довольно заторможенно дотрагиваясь до своих губ, которые горели огнем. «Это что сейчас было?» «Что это было, я вас спрашиваю? Неужели комиссар...» Тот самый комиссар, который хотел засадить меня за решетку, отправить на костер, затравить собакой. Да всех его прегрешений не упомнишь. Неужели вот он испытывает ко мне такие человеческие чувства? Да ну нет. Вспомнился мой первый кавалер, тот, что предал однажды. Когда-то мне казалось, что я никому и никогда больше не поверю. Ведь он так красиво говорил и так гадко поступал. Ну что, Шелла, договорилась. В новом мире ты нашла мужика, который произносит исключительно гадкие вещи. Да еще и угрожает постоянно. Но при этом вытаскивает мой зад из передряг. Все в порядке, уточнил мужчина со смешком. Я опомнилась и стукнула его кулаком в плечо. Ненавижу вас, Руперт Шелл. «Я это переживу». Он скрыл улыбку и направился к двери. А я глядела ему вслед и думала о том, что, похоже... Похоже, я свою боль тоже переживу. «Погодите, а мистер Ройс...» запаниковала напоследок. Мужчина, уже дошедший до двери, повернул в мою сторону голову и усмехнулся. «Всегда есть шанс для чуда, Элеонора. Будем считать, я ничего не видел». Я улыбнулась и какое-то время глядела ему вслед, а потом, вспомнив, что ничего не узнала о ходе дела, бросилась следом. «Стойте, Руперт!» «Что еще?» Мужчина уже сидел верхом на лошади, которую под узцы держал Евграфий. Я даже не знала, что мои скелеты такие вежливые с гостями. Я хотела узнать, как там Евкиня, Патрик и староста. «Неплохо, живо. «Их кто-нибудь охраняет?» «Да, несколько полицейских». «А может...» «Что?» Комиссар, который уже несколько раз пытался дернуть поводья, чтобы развернуть лошадь, которую я когда-то пустила на границу кладбища, чем ее хозяин вовсю пользовался, смелил меня ироничным взглядом. «Я слушаю». «Давайте я вам пару скелетов дам». «Предложила внезапно для себя самой». Мужчина хмыкнул и вопросительно поднял брови. «Они помогут охранять. Евграфий вон кусается не хуже собаки», — попыталась объяснить я. И «Если что-то не так, то свяжутся со мной. Я уже узнавала у гадости, я могу чувствовать на расстоянии. Или они через гадость или лорда норвашского передадут сообщение. Если что, я подам сигналу, как-нибудь». Какое-то время начальник полиции задумчиво вглядывался вдаль, а потом кивнул и отрывисто сказал «Хорошо, я подумаю», а затем развернулся и галопом выехал с кладбища.